7. Китайская империя тибет Хаса. Гуго де Пень старался изо всех сил. Можно сказать, мчался полным ходом двух своих нешивкомощных моторов. Пользуясь темнотой, Аму летел невысоко, хотя и выше обычных дирижаблей. К счастью, ветер дул невстречный, иначе громадная оболочка здорово бы порусила. Парить над ночным Тибетом было довольно скучно. Не видно низги, кроме отдельных очков света. Да и спать хотелось. Пол в кают компании был упругим, а посему уваров не стал привереднее учить. Разлегся, подложив под голову скатанную валиком чубу. Пару раз он даже видел сны, краткие и смутные. Так, перемежая бодрствование дремотой, Антон и долетел до Лхасы. Эта древняя столица Тибета быстро застраивалась в последние годы, не в последнюю очередь благодаря стараниям правителя Запада. «Венесаэль Тайгуна!» или просто гуна. Даже сейчас глубокой ночью на кольцевых дорогах Покор и Линкор горели фонари. Можно было даже заметить паломников, самых упорных, обходивших по кругу священные места. Слава Богу, во дворцах Поталы царила тьма. До рассвета оставалось совсем немного времени, надо было спешить. Правда, Потала создавала лучшую возможность для несанкционированного проникновения. В отличие от палат Панчин-Ламы, крыша у Белого дворца была плоской, в тибетском стиле. Стены его опоясывали Красный дворец, резиденция его святейшего Далай-Ламы, вознесенная выше, словно вершина мистической горы. Примечание 62 Примечание 62. Так переводится слово «патала». Чудовищной тенью Аму описал полукруг, огибая по талу и завис над террасами большого восточного павильона. «Похоже, что хозяин на месте», — подумал Уваров, наблюдая за часовым, непрекаянно бродившим вдоль парапета. Гайдроп с Гуга де Пейна повис, словно веревка с неба, не касаясь каменных плит террасы. Антон бесшумно соскользнул вниз, приземляясь на цыпочки. Шорохли одежды выдал его, или он слишком упорно пялился на стража, но тот вдруг резко обернулся, хватаясь за табельный пистолет. Поздно. Увесистая железная стрелка, слетевшая с арбалетика, вонзилась охраннику в лоб. Тот лишь голову откинул, да так и упал, ударяясь затылком о край парапета. Но больно ему уже не было. Спустившиеся с неба Корнели, Ерема и Семен быстренько подмели за командиром. Оттащили труп за изваяние льва, Одного из грозной парочки, охранявшей выход на крышу. Внизу дежурили двое. Их безмолвные черные фигуры то замирали, то перемещались. Отточенное движение ни одного лишнего, выдавали мастерство и долгий навык. Это их не спасло. Ожидая врага, наступающего изнутри, стражники упустили возможность нападения с тыла. Тугие тетивы мини-арбалетов тихо щелкнули, посылая стрелки-болты. По две на каждого, для пущей надежности. В следующий момент опера просеменили, ловя падавшие тела, и отволокли их в сторону. — Потапыч Грей, — прошептал Уваров, — остаетесь здесь. Нажав причем на створку дверей, ведущих в спальню, Антон понял, что Аньдун куда послеве своего помощника? — Заперто. Леванда правильно понял его кивок и выудил из кармана отмычку. Инструмент не только вора, но и разведчика. До чужих тайн, как и до чужого добра, пробиться бывает нелегко. Замок подался усилием Семена, и дверь тихонько повернулась на петлях. Венесаиль Аньдун не спал. В одном из поднем он сидел за столом и строчил, то и дело макая перо в чернильницу. Газовая лампа под зеленым абажуром заливала спальню мягким свечением, не слепившим глаза. — Да вы заходите, заходите! — неожиданно громко сказал Венесаэль. Убивать пришли. Он развернулся на вращающемся кресле. Пальцы его правой руки по-прежнему сжимали ручку. А вот влево и блестел пистолет. «Живьем, брать!» — ответил Уваров, рывком уходя с линии обстрела. Хлопок выстрела прозвучал тише, нежели не упавшего на пол баллончика. Антон ушел в каюрок, будто в чуже замечая второй выстрел. А Леванто метнулся прямиком, качая маятник. Ударом ноги он выбил аньду на оружие из рук, а ребром ладони приголубил тайгуна по шее. Или гуна. Венесаэль мигом сник, сползая с кресла. Потапыч, ты остаешься здесь, со мной. Корнели, Сёма, вяжите этого деятеля и на борт. Кляп не забудьте. Схоронитесь в зонге и ждите. Или я за вами прилечу, или шоу. Умеешь же ты обнадеживать, командир, пробормотал Леванда, затягивая злы на спиленнутом Сибо. Что ты затеял, Антон? Тревожно спросил Грей. Я Аньдун, сухо ответил Уваров. Выметайтесь. Дождавшись, пока за окном проплывет огромная тень. Аму, Антон рухнул в еще теплое кресло. О, одно дело сделано. Придется тебе, Потапыч, вздохнул уваров, сыграть пленника. — А чего бы и нет, — хмыкнул гора. — Сыграем, барин, не сумлевайтесь. — Ой, Потапыч, да ты лицедей еще тот. — Можешь же грамотно разговаривать. — Так нет, не сумлевайтесь. Ерема ухмыльнулся. А давайте-ка я вам бороденку-то поправлю, чтобы как у Энтова Венцеля была. Тут вон и бритовка новостренная имеется, Золингеновская. — Уважаю. — Давай. Только я сперва обмоюсь, а то никакие духи не помогут. После недолгих водных процедур воров переоделся в чистое, благо его двойник не бедствовал. Гора аккуратно сбрил барину усы и бородку, и наступила пора действовать. Обговорив детали нападения, Антон вышел в коридор и заорал, что было мочее. — Охрана! Ко мне! Сюда все живо! Его китайский, сдобренный специфическими оборотами, которых Антон нахватался на дне Шанхая и Гонконга, Звучал куда сочней той рафинированной литературной речи, которую заучивал Венцель. Большой восточный павильон ожил тотчас же, наполнился голосами и метущимся светом фонарей. Завидев растущую тень, Уваров развернулся и пару раз выстрелил в сторону выхода на крышу, сыграв выстрелы в догонку. Толпа офицеров в черном окружила его, Хватаясь за оружие и за всех сил стараясь выслужиться. «Там, на крыше! Один засел у меня в спальне. Не стрелять! Он мне нужен живым!» Офицеры мужественно вломились в спальню, и створку тут же пробила пуля, выпущенная Еремой. в гора изобразил ярость. Попытался вырваться, но уступил численному преимуществу. «Взяли, господин!» «Ага!» Допрос был краток. Уваров грозно спросил отца по-русски, покажет ли тот ему, где находится тибетский кратер. А Потапыч второго раза ответил, что согласен, ежели ему оставят жизнь. — Привязать кресло ты, — Антон ткнул грудь первому попавшемуся на глаза обезглавливающему, — охраняешь. Черные, спустившиеся с крыши, доложили о трех трупах. — Позвольте ничтожному сделать вывод, — склонился один из офицеров. Что подлые враги посмели напасть на достопочтенного Венециального гуна с дирижабля? Ладно, раздраженно бросил Антон. Сменить охрану. Где мой слуга? Вперед вышел молодой китаец по описанию, схожий с Гомином, и низко поклонился. Я здесь, господин, сказал он смиренно. За мной. Нужно срочно отправить депешу в Шамбалу. Джан здесь? выкрикнул Уваров, запрашивая ответственного за военно-воздушный флот. — Ничтожность ждет ваших распоряжений, господин. В какой степени готовности дирижабли типа Лон Вангон? Один готов полностью, господин. Подходящее. Мин, отпиши, чтобы Лон Вангон немедленно готовили к полету. Пусть держит курс на Алхасу. Я взойду на борт, так к этому времени наш пленник успеет сказать, куда дальше путь держать. Да, приложишь депеша вот этот список. Антон протянул мину-листку до Амуана, внесла лучших из лучших. Тех ходаков, которые много знали и умели. Вдобавок на них можно было положиться. Их набралось всего 56 человек. Условия содержания, господин? Запереть в каютах. Охрана. Расчеты на пару орудий и десяток жандармов. Этого достаточно. И еще. Пусть обязательно возьмут с собой 200 тонн балласта. Ожидается тяжелый груз. «Исполняй!» Заняв кого надо работы и разогнав любопытствующих бездельников, Уваров вскрылся за дверями спальни. «Не обращая ровно никакого внимания на пленного и Джань Шоу!» Антон оделся, накинув на плечи мундир Венесаэль Тайгуна, черный с серебряным позументом. «Не жмет ли?» «Слава Богу, в самый раз!» «Хорошо иметь двойника!» Гумин бросился было, страстно желая помочь господину Абуца. Но Антон нетерпеливым жестом усадил слугу обратно. «Пиши, мол». Вскоре бумага была готова. Небрежно сунув руку в карман, Уваров извлек оттуда золотую коробочку с личной печатью. Дохнул, да и приложил. «Отправляйся и ступай!» Честно кланяясь, Гомин покинул спальню, радуясь, что дешево отделался. «Этот, по-нашему, не бомбом подал голос Ерема. «Уж я его и так обложил, и я так из-под вы Уваров поморщился и сделал охраннику знак выйти. «Разговорился не по делу», — проворчал Антон. «Путы не жмут?» «Да нормально. Потерпи, еще недолго осталось». Уваров вздохнул. Острое чувство опасности, ранее знобившее душу, притупилось. Стало понятно, что полное сходство с Венисаэлем обеспечило защиту. «Надо полагать о том, что Уваров является его полной копией, Андун не сильно распространялся». — Ладно, Потапыч, посажу-ка я тебя в темницу. — Воля ваша, барин, — ослабился Ерема. Хмыкнув, Антон вызвал охрану. — Развязать и увезти, — холодно сказал он. — Поместить где-нибудь поблизости, накормить и глаз не спускать. Этот человек очень нужен для нас. Ерема увели, и Уваров остался один. Дабы не трепать себе нервы ожиданием, он взялся перечитывать секретные бумаги, коих на столе у Венесаэля было в достатке. А потом и завтрак подали. А после обеда салат из гороха, маш в виде вермишели, маринованная капуста с красным перцем, консервированные яйца вырезкой свинины с грибами саньгу. У Варова удалось немного подремать. И тут прибежал Гомин, доложивший, что Лун Вангун показался Подходящее, Буркнул Антон, скрывая радость и облегчение. Нашему гостю надеть наручники, охране быть наготове. И вот из-за гор выплыл цепелин-гигант. Нет, исполинское веретено не выплыло вдруг, а плавно, постепенно являло себя. Острый нос все расширялся и расширялся, оболочка занимала все больше и больше места. И вот, наконец, показалась гондола. Лун Вангун стал снижаться, словно гордясь своим полуверстовым размером, и завис над поталой. Удерживаемая на одном месте слаженной работой двигателей. Мостик с поручнями осторожно опустился на террасу. Уваров первым зашел на борт, небрежно отвечая на поклоны командира дирижабля. Оглянувшись, он проверил, все ли поднялись за ним. Пропустив вперед хмурого потапыча, Антон велел жандармом, вытянувшимися во фурунт. Этого в отдельную каюту. «Наручники снять, дверь запереть». Обернувшись к командиру воздушного судна, Уваров распорядился. Курс на Трансгималаик. Перевалул Хала. — Где моя каюта? Стюарт, чуть ли не вставая на пуанты, провел высокого гостя в шикарную каюту. — Не беспокоить до прибытия, — сказал Антон, и китаец старошненько прикрыл дверь за собой, удаляясь на цыпочках. Уваров вздохнул и швырнул на диван дурацкий головной убор. Шапочку с пером. Стянул сапоги и расстегнул мундир. Часика два можно и отдохнуть.